Севан Иванович. Рассказывай, брат, историю своих превращений. Я как грица отпрыск старинного дворянского рода. И настоящая корина и моя фамилия не очищенной, а гадюк. Хм. Насчёт происхождения моих предков существуют два не слишком достоверных сказания. Одно московское, а другое из Петербурга. Московский историк, производит наш род из доисторического Новгорода. Был где такой новгородский, погонамеренный человек. А по другим источникам, вон, добромысел Годюк. Это он, прежде других, возымел мысль о призвании варягов. О чём мы сообчил на вече, прочим новгородским обывателям. Аи, Годюк, аж С незапамятных времен Варяги Учат нас Уму-разуму Чего? Какому уму-разуму? Ты че, гадюк? А вот, Они же чуть белоклассные А вот такому Жгут города и села Грабят имущества Мужей убивают Жену Насилуют его! И за всем этим ни ума, ни разума а у нас а, нет. А чего ж нету-то? Ты говори-то да не заговаривайся! <связь> так от того и нету, други милые! Что в задил долго чешете? <связь> да, чешите! <связь> а не разумеете, что хоть варяги нас учат уму разуму? А методы правильной у них нету. Эй, эй, эй, эй, как понимать? Как понимать? А вот-то грабят не чередом, убивают не ко времени, насилуют, Не по закону! Не по закону! Да, так ли я говорю! Так боль! Дополайте! Дополайте, сугадию! Де мой дядя? Лицо дрогнули ваши сердца. Ой, недоме! Дрогнули сердца. Ах, клад, что я надумал? Скажи мне! Господа! Варяги, чем набегом-то нас разорять? Разоряйте вплотную! <tal Clerk> это, это, это, это, впл... Вплотную! Это как же это? Вплотную! Да, вот так! Чтоб делалось у нас все это и сейчас, и на предбудущее время по закону! Варяги! Ну Давай что? Трогнули я... ваши сердца вдруг гореть? Ой, трогнули! Я, я, я говорю, годюк, трогнули! Вот именно! А почему ты полагаешь, что быть ограбленным по закону лучше, нежели без закона, а? Да, во-во-во! Да. Вот и скажи, вот так вот. Так как же возможно по закону или без закона? <свят> так По закону, всем ведомо, лучше! О-о-о! О-о-о! О-о-о! О-о-о! А ведь правда лучше! <связь> <а>? лучше <связь> Ворягов, пусть всё будет по закону. Играбите, эй, эй, прочь. Прибыли из-за моря три князя: Рюрик в Новгород, Синеус в Ладогу, Трувор в Изборск. Приехали и леглись дороги спать. Только видит во сне все трое один и тот же ряд картин, преобразующих будущее и судьбы их нового отечества. Сначала удельный период. Князья жгут. Потом татарский период. Татары жгут. Потом московский период. Жгут, лепет, топит, потом самозванщина. Жгут, кресты целуют, бороды друг у дружки поволас вокруг выщипывают. Потом лейб-гвардейский период. Со двои меняют, жгут, бьют кнутом, отрезают языки, раздают мужиков и пьют венгерское. Потом наказ наместникам. Мол, как на законы наступать надлежит. Потом учреждение губернских правлений, как на законы наступать и в законах же оправдание находить. А тут и правление прокуроров, как безнадобности все эти умовлять. «Следователи по особо важным делам!» «Вскочили три брата смущений великом и не знают, как быть!» «А что, коли ежели из-за нас вся эта программа да выполнится?» Первый затасковал Синеус в Ладоге, утопился в озере. Второй затасковал Трувор в Изборске и повесился на вощах. Рюлик же, как имел ум свободный, сразу напрасную смерть не пожелал». Созвал он вечер. А что собрал нас, сказывай, князь? Видел я, господа новгородцы, нехороший сон. Выкладывай, парень! Будто через меня по всей Руси губернаторов назначили. О-о-о! Ведь что же и нам, но город великий назначат. О, она а, зашло. А, а кого нам? Ты не видел? Не видел. Но назначено определённо. Так меня этот сон расстроил, что уж и не знаю, как с собой благороднее порешить. утопится или повесит. Ну, тут уж сам гляди. Князь Сёдки. Да что? Что наш гадюк-то? Гадюк-то благонамеренный по солету. Да, он уж гадюк, как гадюк. Да! А моему пош</thead>тельство, если вся это программа и подлинно впоследствии выполнится, Так не топиться, не вешаться, резону не любят Правильно, а О -о -о -о! то князь Гёв не лопащешься Так <с> что, ваше <Eeva> снятиество, как народ сказал Помилуй, братец, ведь во всех учебниках будет записано Вот какие дела через Рюрика пошли Шкалеры во всех учебных заведениях будут долбить. Обещался Рюрик по закону грабить. А вот что вышло. А наплевать! Пусть краих долбит. Ну, ну, так как же, господа новгородцы? По-вашему, стало быть, наплевать? Наплевать! <свят> наплевать! Наплевать! опять Поделились новгородцы гадюковой мудрости Рюрих же, натянув бразды Начал действовать уже по закону Так вот, каков был мой первый достоверный, как говорится, предок В описании московского историка Браво, браво, браво Какой древний и высокопоставленный у вас предок Браво, браво, браво Я большой, весьма, весьма Благодарю, благодарю Эй, шампанского нечего Сите. И <свят> дат изумительный был этот историк московский, и науку, и свистопляску <свят> всё понимал. И историю русскую как понимал, даже поверить трудно, прямо сюжет для оперы хоть куда. Да, это мой друг, и такой сюжет, <свят> такой сюжет. А если только растолковать Афенбаху, как следует. А, <свят> представьте. <себе. свят> ну, представьте себе, например, хор судебных следователей по особо важным делам. Ах, мама, мама, мама. <соединяющие> Пар-па-па-па-па, вчера Пар была -па девица Пар-па-па-па-па-па Пар -па Господа, господа, господа, господа Отсмелись напомнить, господа У меня еще, как говорится, рассказ не окончен Ну, конечно, <соединяющие> конечно, конечно, Иван Иванович, продолжайте <соединяющие> Другое сказание насчет происхождения моих предков Возмужала, как говорится, здесь, в Петербурге Сказание гласит кратко Первый гадюк был выходец из Орды Который по распоряжению начальства Познал истинного бога Да-да-да Свидения об этом замечательном происшествии Можно найти в русской старине А-а-а! про я читал. Этот отюх ещё более удивительный, господа. Вот и шампанское, вот и шампанское. Да, да, да, да, да. Имелось. Прошу, прошу, прошу, пожалуйста. Ой, лес, лес, Иванов Иванович, лес. Подскажите, подскажите, а, да, да. а какое из этих двух сказаний да более лесно для смолюбия? Ну, ну, ну и, и то и другое не помешало. Мне, как говорится, сделать це вольнонаёмным редакторов Красы Димедрона. Ну и как там дело-то шло? Ну, позднейшие твои предки, они и что? Да ничего, как говорится, особенного. Всё по обынавенным генеалогическим порядкам. Одни выщипывали, как говорится, бороды другим рвали ноздри, третьи били кнутом нещадно. А те, кто уцелел, были жалованны древнями. Держаю очередь, выщипывали бороды, рвали ноздри, и нещадно бивекнутом, как говорит Царь. Ну вот, э, царстве Елизаветы случилось нечто особенное. А-а, да-да. Прадед мой, штабс-капитан Прокофи Гадюк, будучи в пьяном виде, изменные речи говорил. Да-да. А сын его Артамон Не только осемь не умолчал, а. но и донёс начальству с представлением доказательств язны отцовской измены. А вместе с такового любезное верного поступка, грокоты в наказаник нутом и урезанию языка был сослан в заточение в Верёзов. А Артомону же было предоставлено, упоразнив прежнее порозище гадюк, яко омрачённый изменою, приять ииноваться А тишенными. Так. Да, Ах. А я подумала, от вотки того же наименования. Скажите, как? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет господа, это наименование нам было Пожалована. Да-да-да-да-да. Очищенный э, свил себе гнездо в Лебедянском уезде. Интеллигенция, которая исторически славилась гостеприимством и склонностью к увлеп к раплёными картами. Отец мой, ну, не мог подделать стоять общему настроению умов. Ну, и Фортуна даже должно прияствовала ему. Тем не менее, Я должен знать, что в 1830 году мой отец скончался, получив удар от свежником в висок и прожив предварительно всё своё состояние. Нет, за исключением 30 душ, да, на долю которых и выпала обязанность лелеять мою молодость. Ну, а далее моя жизнь милостию государи Юнкер толку Матуске, меня хайп, я не знаю. Серотно. Ну, деревня 30 душ, на обеспеченный хлеб до да квас. Да. Ну вот. А воспитание как говорится, классическое. Ну, правда, без древних языков. Yes. Простите, да. да. Потому мы управлять своими страстями не мог. Так, да, кстати, что вы тут говорили о почищенной? Да да да, да, да, да, да, конечно. Да. Конечно, конечно. конечно. А могу а, предложить ёмко горькой английской. Примогу благодарен. Несколько лет я существовал исключительно телесными повреждениями. Да-да, не жизнь, а А, а, а сплошное воспитание чувств. Суд постановляет помещика очищенного Ивана Ивановича определить подопеку, как и то, что въезд ему в имение воспрещен. Продано. Ваше имение, господин очищенный, в исполнении возмещение долгов продано. Господин очищенный, вы приняли в конец рекорд осторожности учителя танцевания. Продано. Веду того, что господин начищенный скрыл свою судимость и тем самым совершил подлог. Преде ему воспрещается заниматься любого вида государственной деятельностью. За меня Галупчик, просто дай Семёнов. Беру себя тапёрм в свою педагогическая завидь. Жевалиан, ангажелдан. А это моя воспитанница. Иди сюда, Мальх. Майкен, э, как говорится, э, будем танцевать вместе. Я согласна. Будешь Иван Иванович наблюдать за настроением умов в танцклассах? Понял. Ой, как не понять ваш упоророде. Упокой, Господи, душу, но приставлений рабы твой дари. Амин Мальхин где же ты Мальхин Ах, дутовка Мальхин где же ты Ты Иван Иванович э, тебе недостаточно прозорлив <свят> За народом глаз да уха А он туда жену про ворону И с кем сбежала Чард Арманчиков. А что? Вам всё известно. И денежки все твои чу-чу. Вот что, Иван Ванц? Ты того не отвечаешь требованиям времени. Мало проворный стал. За 5 лет только о двух пропагандах заявил. А что говорить? Другие Иван ежеминутно злоумышленников открывают. Жить страшно. Короче, место твое уже занято. Ваш, ваш, молодой. Груди свое фортепиано. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Как внутренняя политика от меня и отошла <соторит> <соторит> Господа, господес, господа, господа Шампунг еще есть Не стесняйтесь а -а -а -а. Да, да да, ваш... Ваш да, ваш... Ваш... да, да Ну, <соторит> быть, быть может, я навсегда остался бы исключительно тапером Ну, если вот судьба, как говорится, не готовила мне новых испытаний Задумал я брачище мой издавать орган для защиты интересов любострасти. Хватит тебе на фортепиано тверечать. У тебя ведь классическое образование. И именно так сйдёт, будешь у меня вольнонаёмным редактором. Изволь контракт подписать. В стратее тобой матрёна Ивановна интересовалась. Материона Ивановна в своё время была соперницей Дарьи Семёновны. Э, ну, хе, по ну, по педагогической части. Да, ну, правда. Ну, сижу я один однажды в Эльдорадо и собираю материал для предбудущего номера газеты. Вани Вани. Пифко опять. Очищенный. Не желаете, узнаю. Эй, мерзатик горькой. Хочу открыть сунную кассу. Одобрите ли вы меня? Ну, коли капитал имеете, так, как говорится, с могом. Ох. Капитал имею, да только как женщина Ничего чередом мировым судьям рассказать не могу Так для этого вам, Сударина, необходимо, как говорится, мужчину иметь Да, мужчина. А, такие вы? Ничегось. Ну-ну-ну-ну-ну. Я её осмотрел. Вижу, хоть и в летах особо, однако важных изъянов нет. Глаз у неё правый отсутствует. случай с одним гостем вышел в её педагогическом заведении. <свят> так ведь мне-то не глаза нужны? Пришёл я домой и думаю: не чаю, не гадал, а какой можно сказать оборот? Обвязались, приезжаем домой, и вдруг встречает нас такой, знаете ли, молодой человек в халате как был, одна щека выбрита, другая в мыле. Даже прибрать себя подлец не захотел. С тех пор молодой человек неотлучно разделяет наше супружеское счастье. Он проводит время в разности и обнаруживает склонности к галантерейным вещам. Покуда он сидит дома, Матрена Ивановна обходится со мной хорошо и снизходит к закладчикам. Но по временам он пропадает недели на две и на три и непременно носит при этом енотовую шубу. Тогда, матронов Ивановна выгоняет меня на Розыски и не пускает в квартиру, так и пор пока этого, как говорится, молодого человека не приведут из участка. И, конечно, без шума. А нет, копов, а? Да. И носовые шубы этого не армях из Вощёчича. Вот теперь я именно и переживаю один из таких тяжёлых моментов. Сегодня утром этот, знаете ли, молодой как грит фа человек скрылся и унёс не одну шубу. Так, да-да, от -да, две шубы. Господи. О, господи! Да зачем же ему две-то? И я вследствие да. этого вижу себя, ну, на неопределённое время лишённым крова. Такова правда моей жизни. Иван Иванович, да поселись у нас. Да точно. Тебе что нужно? Щей тарелку есть. Ну, Водки-рюмку найдется Да, ежели по обстоятельствам ваших дел Потребуются для вас лжесвидетели То вы во всякое время найдете их здесь у меня Благодарю И безвозмездно Господа, заключимте четверной союз Благодарю, благодарю Господа Славно, господа Боже, славно Вот, Иван Иванович Вступили мы не так давно на стезю благонамеренности В короткое время так себя уважаем совершенство ли, что теперь только сидим и глазами хлопаем. Вот, да. Ну вот подумали, подумали, да и решились одно предприятие к благополучному концу привести, чтобы не только словом и помыслением, но и делом заявить. Балалакин. Милудия, отвечай прямо. Ты женат? Ну. 8 ну, восемь дочерей имею. Прямо отвечай. Женат? Нет! А как насчёт, да вы, жонство, полагаешь? Господо! Господо! Лайки, это это знаю. И ну? это это вывыду. Ну, но... он... вообще говоря, могу. Вот привели мы себя с Глумовым на стезе благонамеренности до такого усовершенствования, что только сидели да глазами хлопали. Когда истинно благонамеренный человек глазами хлопает, это само собой. Но вместе с тем неплохо бы и деятельные черты проявить. Вот и решились мы при свидетеле Иване Ивановиче Очищенном, стало быть, одно предприятие к благополучному концу привести, чтобы не только по мышлениям, но и самим делом заявить. Полалайте. Только не лги, а отвечай прямо. Ты женат? Э? <рекл> И я? Ты ты. Ну, женат. Ага. Так, а как насчёт двоежёнства, полагаешь? О, господа. Ну, вообще говоря, могу. Полалайте. Ну, мама, спата. На! В честности, это, разумеется, зависит Так да давай же кончать В два слова Тысячу рублей а? Господа Господа, да вы, я вижу, по парамоновскому делу Да, да, да а, Помилуйте, господа Что? Мне, Иван Тимофеевич, без всякого разговора Уж три тысячи надавал а а -а -а. То была цена, а теперь другая да. В то время охотников было мало, а теперь ими он пруд-прудит А все охотники холостые, беспрепятственные Только нам непременно хочется, чтобы двоежонство ну, было Ну, чтобы а -а -а. на роман, на роман Он, похоже. Ещё 1000 руб., да? Да, да буть я меньше 2.000. Нельзя. Помилуйте, помилуйте. 1000 руб. Разве это деньги? Приставьте. 1000 руб. И не деньги? Да, да ты деньги. пойми, ты пойми, за какое дело тебе их дают? Разве труды от тебя какие-нибудь потребуются? Съездишь ну? до свадьбы раза два-три в гости. Ну разве это труд? Важно, важно поед на кого? Ну. Как говорится, ты что? Поди две три. и золотушки, за вихид дадут. Ну? ну, свадьба, что ли, вас пугает? Так ведь и тут, ну, разве настоящая свадьба будет? Ну, а ну, потом, ну... господа, вы забываете что ли? Да что же? А, согреться а потом. А то потом, потом, потом. Стол, дак и брать, ну, сам адвокат от суда боится. Балалайки! Бала Бала Бала Ничего не видя, вы уж заговариваете о судии. Извините у меня, но это чисто адвокатская манера. Ну, во-первых, дело может обойтись без суда, а во-вторых, если б даже И возникло впоследствии какое-нибудь недоразумение, то можно, собственно, на этот случай выговорить, ну Он берёт 500 руб. Да. А! А! 500 руб. 500, 500! Ни один же свидетель не пойдёт показывать суд меньше, чем за 250 руб. Это я вам говорю. А баб стоят, сун дела их потребуется по малы мере два. Ну ведь это же 500 руб. и есть. Ну, ну. Но... А что же мне-то за труды? А тысяча, которую получу немедленно после совершения обряда. Ещё да. тысяча. А ма А, не беспокоюсь, господа, отрата времени. А ипутация человека, который за 1.000 руб. Mm -hmm. А, 1.000 смешно, господа. <свят> да накиньте ему же 500 не хуже. Азвойте мне. Я, как говорится, за пифтор. Ай, господа! Господа! <свят> Эта благотворная диверсия очищенного разом решила дело в нашу пользу. Полалакин сейчас же сдался на капитуляцию, выговорив, впрочем, в свою пользу 600 рублей, которые противная сторона обязывалась выдать в том случае, ежели возникнет судебное разбирательство. Мы возвращались от балалайки уже втроём и притом в самом радостном расположении духа. Придя на квартиру, мы сдали очищенного срок на руки дворнику и, приказав сводить его в баню, поспешили с радостными известиями к Ивану Тимофеевичу. Заходите, заходите. Прекрасно сделали, что зашли. Я и то думал за вами посылать. Вот комиссию на плечи взвалили. Устав теперь чи писать нужно. Да ведь мы с брандмейстером Малуткиным, писатель-то, признаться, гривые <Ну, гаривые> Уж мы и так, и сяк А можно полюбопытствовать, а в чем устав? Это, ну, как ее... Благопристойность вводить хотят Ну да, <гаривание> много нынче невежества завелось В особенности на улицах Одни направо, другие налево Одни идут, другие не ведают зачем на месте стоят. Это <смех> не сообразишь. Ну и хотят это урегулировать. Ага. Это чтобы, значит, ежели налево идти, так все бы налево чтобы шли. А ежели останавливаться так всем, чтобы разом, что ли? То в да нито не нельзя мой друг прямо сказать. Перед иностранцами нехорошо будет. Как-то надо кругленько эту мысль выразить, чтобы, значит, без приказов, а так, будто всякий сам от себя благопристойность соблюдает Трудная эта задача mm -hmm. А взглянуть не позволите? Взгляни, взгляни, а чего не взглянуть, mm -hmm. обязательно взгляни А вы исторический обзор сделали? Какой исторический обзор? Mm -hmm. Ну, как же, нельзя без этого Сперва надо бы, какие в древности насчёт благопристойности поведения правила были. Потом свод мнений городовых и этих, ну, сами знаете кого. Потом обзор современных и иностранных законодательств. Ну, потом, наконец, уши правила или устав. О -о -о -о. <связывая> так вот оно, ка. Это Иван Тимофеевич. А что, коллеги, же ли вы в иностранных законах Начальство стеснения в них стоит. Временно, вот а? Вряд ли иностранная благопристойность для нас обязательным примером служить может. Россия по обширности своей и сама другим урок преподавать может и преподаёт. На днях у нас бродмейстер из соседней части. Угу. с ихних тёплых вод вернулся, так сказывал. Так. Там чисто живут. Угу. Ага, ага. Те чисто да. жду. Плюнуть боишься, совестно. А у нас, у нас разве так возможно? У нас, доложиу, я вам на этот счёт полный простор должен быть дан. Ведь бонтумей ещё правду говорит. Точно, что у нас благопристойность своя, особливая. А позвольте взять ваши бумаги до завтрашнего утра Кстати, позвольте уж и параграф об улицах просмотреть Шероховатости попадаются Вот смотрите, статья двадцатая При входе в баню воспрещается снимать себе одежду прежде, нежели обыватель войдет в притвор И тут же, статья двадцать первая При встрече с лицами высшими предоставляется выражать вежливое изумление Баня и тут же выше лица. Нехорошо, братец. Слушай, поправзил улыбся поправь. И поправим, всё поправим. А главное, злое и порочное воле подпустить надо. Непременно подпустить, потому что без этого и в квартиру войти неловко. А коли злая и порочная воля там есть, так тебе и вход открыт. А, Иван Тимофеевич. Хм. А ведь э, мы, нет, э, угадай. С чем мы к тебе пришли? Вот, что ли, велеть подать. А вот и не угадали. Водка, само собой. А помнишь, о парамоновской штучке ты нас спросил? Ведь Балалайкин-то согласился. Ну да. Ну, слава богу. И денег, знаете ли, сколько выпросил? Тысячу шестьсот Вообще, совсем И с будущим судебным разбирательством, ежели таковое возникнет Ну, ну, слава богу Слава богу вот, вот, вот это, ну, слава богу Слава богу Ну, надо теперь еще бежать, обрадовать старика надо А к вечеру и вам весочку дам, что и как Друзья Придя домой, мы нашли очищенного уже возвратившимся из бани Он прохаживался в довольно близком расстоянии от шкафа В котором хранился графин с водкой Но к чести нашего друга мы должны были сознаться Что в отсутствие наше ничего в квартире у нас не пропало Велели подавать обед Вот, брат. Могли ли мы думать, выходя сегодня утром, что всё так прекрасно устроится? Из балалайки не покончили из облучшего друга, Брили. Ну, будь здоров, Иван Иванович. Будь здоров. Благодарствую. Ну, как говорится, а. М -м -м. А добавил ещё и на устав наскочили. Ну, так это, пожалуй, И мы с тобой косвенным образом любезному отечество в кошель накласть сподобимся. Непременно сподобимся. Вот со злой и порочной волей разберёмся и точно в кошель отечество к славе его, потому как мы новаторами назваться можем. Не поясните ли, сударь, как говорится, ну, относительно злой и порочной? Охотно друг, охотным. А ты наливай пока. Вот сейчас. Чтобы совершить акт общественной безопасности. Так? Чтобы совершить такой акт. А хочет человек молча приходит в квартиру. Угу. Молча же отмыкает помещение и на вопрос: "Чего вы здесь ищете?" только руками разводит. Не может даже ответить порядочно, мол, какая вещь из квартиры ему приглянулась. И правда. Грубо как-то. неестественно. И я о том же. Разве такая форма ограждения домашнего очага может называться удовлетворительную? Навряд. Вот. Теперь, благодаря нам, за наше просвещённое содействие. Вот теперь, чтобы совершить тот же акт охочий человек, что должен иметь? Известно что? Отмычки Правильно! Правильно! Там в уставе непременно нужно указать отмычки Да, молодец, Иван Иванович Молодец Ну, брат, какого друга обрели? Третью опять за тебя Наливай Так вот, отмычки это на крайний случай Потому что кроме отмычек у охотчивого человека есть еще устав У него спрашивают Мол, чего это вы у наших дверей забыли? Да. А хочет человек тут же и отломит. Mm -hmm. По слухам, в этой квартире скрывается злая и порочная воля. Извольте представить ключи. Кто же позволит себе найти это требование ненатуральным? Точно. За тебя, Иван Иванович. Вот уж и уважи как греется старика. О, теперь Доступ к квартире сделается свободным навсегда Да, господа Нередко и малые реки дают начало рекам Оплодотворяющим неизмеримые пространства Так-то и мы Пусть эта мысль даст нам силы совершать деяния Не к стыду, но к славе нашего Отечества Господи Иисусе, дай Бог счастливо А скажи, Иван Иванович Вот ты ведь старик опытный, топёр всё-таки. Чего только не повидал, поди. Немало таких фактов накопил, чтобы к славе Отечества. Фактов много. Mm -hmm. Вот только к стыду Отечества совершить очень легко. Славище, совершить напротив того, что это труднительно, что многие даже и сил выдеваются. Вот когда я в губернии-то жил, то был там один человек. Как говорится, так он всё к стыду свержал. И что? Большой начальник был? А, не то слово. И не скажу кто. Э, даже посторонние девились и всё спрашивали. Зачем это вы, вашество, всё к стыду, да к стыду? А он как же? А он не могу, говорит. Рад бы радостью к славе что-нибудь совершить, а выходит к стыду. Это чёрт возьми. Да ведь это ни что иное, как мистика. Хотел же до да чудесным образом избегнуть. Да. Вот так и отошёл в вечность. Хм, однако. Вот какие с нами чудеса бывают, братна. А. велиотпиванин, отец протопоп так и сказал: "Вот человек, который всю жизнь свою всю усердно, как грыца, стремясь нечто к славе любезнейшей отечества совершить, ничего, кроме действий, клонящихся к несомненному стыду, не совершил". Так знаете, весь народ все как тут были, все так и жилились, как грыца то дизайменно. Ну, Ещё бы. Разумеется, жалко. Нет, что ни говори о в жизни русского человека волшебство играет немаловажную роль. Вот загляните хоть в любой номер русской старины. Ай! И заглядывать в русскую старину незачем. И нынче этого волшебства даже очень достаточно. Потому что сударь, всё в мире волшебством, как говорится, от начальства происходит. И только тот человек счастливо выжидать тебя может, который на пути своём совсем начальство избежать и зловчица. <свят> Что так? <свят> да как же его избежать, да. полио, оно всегда тут, перед тобою. Ага, а ты и зловчисть, политику, как следует надо вести. Например, придёт начальство в департамент. Встань, поклонись. Доклад у тебя потребуют, явейсь. Вопрос предложит Ответь. А вот а, разговоров не затевай. Вышел, как говорится, из департамента, коли видишь, что начальник по улице встречу идёт, зайди в кондитерскую или на другую сторону перебеги. Коли столкнёшься с начальством в жилом помещении, отвернись, скоси глаза. Однако, брат, наука. Да. Жизнь это, а не наука. Наука она как грица Что? Что? Наука проникать учит, а жизнь напротив того, устраняться от проникновения внушает. Даже в любви к начальству и тут от неумеренных выражений воздерживаться надлежит. Вот как жизнь нам, как говорится, подсказывает. Словом сказать, постепенно обмениваясь мыслями, мы очень приятно пообедали. После обеда вздумали в табельку поиграть. Но почтенный старик отказался наотрез, сказавши, что однажды в лебедяни ему ребро за игру переломили. И вообще такое с ним сделали, что он в больнице 2 месяца при смерти вылежил. Отказ этот был, впрочем, очень кстати, потому что мы вспомнили, что нам предстоит ещё поработать над уставом благопристойности. Всё шло гладко, пока не столкнулись мы в общих началах об понятии внутренней благопристойности. Угу. Mm -hmm. Ну, внешняя благопристойность это понятно. Выражается в действиях и теледвижениях обывателя. А внутренняя? Внутренняя, Глумов, это тебе не теледвижения совершать. Тут всё внутри. я бы сказал в сердце. Вот так и запишем, если не возражаете. Внутренняя благопристойность созидает храм в сердце обитателя, где, ну, записал, ну, я же не башмачкин какой-нибудь. Ну, обитателя где? Где наряду снею. Ой, это с кем? Э, снею, как грица с благопристойностью. Ай. Да. Где наряду снею? свивает себе гнездо и внутренняя неблагопристойность, mm -hmm. то есть злая и порочная человеческая воля. Mm -hmm. Её же удобней всего наблюдать в собственных квартирах обитателей, где она находит себе убежище или в виде простого попустительства, или же чаще всего в виде прямого пособничества. Согласны? Ну, согласны, согласны. Ой, как как не согласиться? Так. Теперь необходимо таким образом вход охотчего человека обставить, чтобы никто ничего ненатурального в нём не мог найти. Угу. Да. И знаете ли, о чём я мечтаю? Чтобы вот пришёл охочий человек, а бывателю даже приятно было бы, чтобы он всем сердцем, чтобы для него это посещение, ну как, ну всё равно, что Гость пришел Вот, вот, вот Да, и гость, чтоб дорогой, желанный жених Позвонил кто-то Интересно К вам господин Молоткин А, Афанасий Семенович, заходи, заходи, дорогой Здрасте Бо, я очищенный здесь Да вы знакомы С ним-то Да он у нас всегда это в понети ходит. Пальтину в зубы и марш. Вот оно. <свят> оно как. А чем почтить вас? Водки, что ли, подать? Водки своим чередом. А вот ещё что. Иван Тимофеевич самолично к вам будут от купца Парамонова. Это насчёт церемониалу свадебного условица. Мы из Балалайкиным пожарду послали, чтоб сейчас же это беспременно здесь был. Господи. А мы-то мы ведь только что отобедали. Чёрт, мы ну ведь даже не изготовились. И ничего. Иван Тимофеевич простит. Он парень это простой. Рюмка водки, кусочек чёрного хлеба на закуску. Вот и всё. Погоди. Афанасий Семенович, а может, блюдо какое особенное? Ну, чтоб по вкусу вы приказываете Слушай, голубчик, а может, он рассказы из русского или еврейского быта любит? Так э, за рассказчиком очищенный мигом слетает э -э -э. Слетаешь, Иван Иванович? Ты непременной ногой, как реча Ничего летал. не надо, не обременяйте себя, друзья Коль есть что в доме, прикажите подать Мы, это, не откажемся А что касается рассказчиков, так не трудитесь и посылать Сегодня у одного нашего будочника Жена-именинница Так по этому случаю К ним на квартиру Все рассказчики на померанцевой Настой это Слетелись Ежели что, могу же сказать Как я во строге Своей благопристойностью Всех, как говорится Боразил Так ты и во строге был А вы меня только спросите, сударь Её только и было. Тут явился и балалайкин. Во фраке, в белом галстуке и по какому-то инстинктивному заблуждению в белых лакейских перчатках. При этом от него ужас, как разим духами. Ой, ну балалайкин, ну. Ой, ну что у тебя за гнусная привычка Ну всякий раз купаться в Екатеринском канале Перед тем, как в гости идти Ой, ну фу, фу Это? Здрасте вам Это же Виолет де Парм Ну пармские фиалки из Парижа Вот, вот, вот, Иван Иванович, понюхай ее ой, ой, ой, уйди, уйди в сторону от тебя ну, уйди. А, а, а Не, <смеш> и, и и никому, ах, а, никому. А, э, отойдите. Отойди, а. Ой, отти. Эй. Балалакин явился во фраке, в белом галстуке и почему-то в белых нитиных перчатках. Словом сказать, хоть сейчас бери в руки блюдо и ступай служить, при этом от него так разило духами, что очищенный три раза к ряду чихнул. Очевидно, Балалакин разоделся на то оснований, что сейчас же припустят к двоежеству. А когда узнал, что речь идёт только о предварительных действиях, он немедленно стал с тасками свои перчатки Помилуйте, помилуйте Ничего толком рассказать не умеют Заставляют надевать белые перчатки Скакать сломя голову Вы знаете, что я одной клиентке В консультации должен был отказать Чтобы не опоздать к вам Кто мне за убытки заплатит? Ну, что еще? Сложимся по двугривенам с брата Вот и убытки твои Нет, тут не двугрименным пахнет Я вообще меньше ста рублей за консультацию не беру А во-вторых, эта клиентка Это такая клиентка Я вам скажу, что ей Самой сто рублей дать надо Стало быть, из фонарного переулка <свят> <свят> Да уж, откуда бы ни была Есть такая клиентка А кроме того, у меня сегодня третейский суд Как решу, так и будет А, Соломон, да и только <свят> Ну, Соломон, не Соломон, а тысячу рублей За решение, пожалуй Вы <свят> так и до утра лгать не устанете Я, уго! Балалай, кто доел? К вам, Иван Тимофеевич, пожаловались О, слава бог Господа! Да он в мундире Батюшки, красота-то какая! Вот, от невесты две бутылки горского, друзья А завтра в четыре часа просим... Хлеба откушать. А я-то думал, что нынче, да что? А тебе, хе -хе -хе, жених, кошелек, видишь? Ну, вижу, с бисером. Бисер-то какой голубенький. Сама невеста вязала бутончик. Ну, друзья, а? теперь я в вашем распоряжении... Делайте со мной что хотите! Качать его! А ну дружно! Эй, эй, хватит! Эй, эй, убьете! Эй, хватит! Убьете! Хватит! Хорошо! А теперь горского всем! <реклама> что происходило потом, я помню до крайности смутно. Помню Что я напился, мгновен Нет, нет, пляши, пляши, ваше благородие Топер, где топер? Здесь, здесь, так. вот он я И, Играй, Иван Тимофеевич плясать будет <реклама> Ах, мама, мама, мама, парам-пам-пайрам Вчера была девица, парам-пам-пайрам Молодки, молодки, царь верстуй Ах, ах, ах А я как раз господину балалайкину. А ежели пожар. Да что? Что? Что? Мы выкидываем три шара на колонче. Вот так, чтобы всем было известно, всем объявляется горе. Мы выкидываем, слышь, это три шара на колонче. Что это? Общие горе, значит. А вот я желе два шара выкидываем. То отнюдь. Было совсем светло, когда дорогие гости собрались по домам. Но что всего замечательней Иван Тимофеевич, которого в полночь я видел уже совсем готовым, и который и после того ни на минуту не оставлял собеседование с графином, под утра начал постепенно трезветь, а к 7 часам вытрезвёлся окончательно. Ха! Где моя треуголка? На нём треугольная шляпа. И что это такое? Щертук. Не щертук, а мундир. Вот он. Не шали жених. Очищенный старую службу не забыл. А, никак нет в Волгороде. Значит, знаешь, где Паромоновский штучка помещается. Помню, как э, горитса, чтоб к четырём доставить господ и предстать перед ея очами. Сам за корреспондента газеты будешь. Понял? Понял? Понял, понял. Э, предстанем к горитцам. В треугольнике где? Это не Анале, моя. А теперь пора к порту. Пошли, брандмейстер. Это я вот это так. Идал! Иванта, как стёхлышка. Вот она. Благопристойность до какой степени? День выдался сумасшедший. На окраинах Петербурга В Нарвской и Каретной частях и теперь встречаются небольшие каменные дома-особнячки, возбуждающие в проезжем люди зависть своей уютности. Именно в одном из таких солидных особнячков обитала Фаинушка. Штучка купца Паранонова. Здесь что ли, Иван Иванович? Аккуратно. Вон! Верхний этаж. А синие окна. Ага. Там Фаинушка с Кагрицей и живёт. А внизу кто живёт? У, У. Ну, там разный народ. Кагрица занимательный, угу. как и сама хозяйка. Ведь Фаинушку увёз равно фе Петрович из Маршанска, причём пообещал родителям научить её по-французски и потом Кагрица выдать замуж за офицера потей сообщения. Куда ты всё это прознал, топёр Иван Иванович? Эй, -э, сударь, И за э, Клеви Кордов далеко видать. Это раз. А во-вторых, вы про газету, как говорится, э, любострастную забыли. Краса Енидрона называется. Забыл Глумов. Он же ещё внутренней политикой одновременно занимался. А это когрица в третьих. Да, купец стаменял наш. Видимо, хотел сделать из своей мушки богиню меняльную, чтоб, как говорится, с лицом своим, а у ней личико доложу я вам. Да, сами увидите ага. Сидела бы, значит, на председательском месте и производила впечатление Но когда он рассмотрел Фаинушку ближе, то им овладел, как сказано в одной французской книжке, дух, как говорится, лакомства Понятно Да ничего не понятно, напротив того сомнительно Какой же такой дух лакомства, коли он скопец? Как скопец Да ведь он меняла, сударь Ну, меняла, допустим Да ведь кто у нас меняльным-то делом -то занимается? Кто? Ну, ты не знаешь Ну, кто? Купцы, вот кто Да ведь они сплошь, как грица, скопцы, сударь вы мой Все, кто у них Ну, кто же этого не знает? Ну, все знают А вот мой друг, оказывается, в неведении Скопец он, Парамонов этот Ну, тогда действительно, как же дух лакомства? Тайна сия, как грица, велика есть, сударь Этот случай, кстати, описан в сказке Пушкина Золотой петушок, и в одном из номеров Красы Диметрона. Угу. Mm -hmm. Два, что касается Фаинушки, то с согласия голди своего Ануфрея Петровича, не пренебрегая радостями любви, помещает она избранного в нижний этаж в качестве метрдотеля. Так у неё ещё и метрдотель иметь? Обязательно. Ну, она же не какая-нибудь там, э-э, у неё на Калашниковой, пристани, между прочим, кладовая. И как говорится, с вывеской оптовая торговля, первый гильдий купчихи Фаины Егоровны с тёмушкиной. Вот как. И uh -huh. без метр дотеля никак невозможно. Причём надо сказать, выбирай всегда, как говорится, не вертоправ какого-нибудь, а мужчину основательного, хотя бы не первый молодости. И вот в тот же день, когда митер готель объявляется всем служащим в доме, выдаётся, как говорится, по чарки, фотки. Так, кто же там теперь помещается в нижнем этаже? А так один странствующий полководец э год полтора назад возвратился из земли зулусов. Он там командовал войсками короля э, -э Сетивая. Мм, хоть англичанин, а теперь свободный от междуусобия времени, служит по найму. А как его от прочих-то отличить? А? Да его и всякий отличит. Живот вот такой вот, колышчется. А губы от постоянного, как говорится, закуствния маслом покрыты. А на сюртуке геральдический знак страны зулусов. Да вы не беспокойтесь, он вас сам сыщет. А он молодой, никуда-то устремился. Ага. Афанасий Семёнович. Ты куда? Я-то в небесту пропевать приехали. Ну. А у нас тут заменочка вышла. Кто такой я? Молодец ты наш. Ну, заортачился. Как заортачился? Обыкновенно. Как же не хыртачиться? Вы уже говорит, сначала это Деньги на стол. О -о! А потом и веди хоть присподню. Однако, как это неприятно. Ничего, обойдётся. О. 200 руб. везу. Делаток да шёлковый на шею, это ж сверх всего будет. Мм, <-м -м> приедет. Только вот разве что это адвокаты. Они так звонят, им своим обожаются, что ещё рублей 100 запросят наши. А мы уж и это посаждённых отцов припослели. Ну И я побежал пообедаем, а потом окрутить <свят> <свят> извоฉик. А давайте взойдём судно моеим. Нечего нам тут выставляться. Да и мне, ой, в очередной номер газеты беседовать с Ануфрием Петровичем пора готовить. Мы вошли в зал. Это была длинная узкая комната, посреди которой было накрыто два стола. Один старинный, раздвижной, обременённый всевозможными закусками, а другой с приборами для обеда. Возле суетился мужчина лет 50 в пикейном белом сюртуке. При нашем появлении он проворно переваливаясь и ловко веляя круглым брюшком, направился к нам навстречу. Предкомендуйсь. Фалкан Самсонов, регеня. Здравствуйте. Были некогда печенег, а ныне под одной державой благоденствуем. А, так вы, Фалкан Самсонович, печенег? А не подскажете ли, кажется, древние печенеги обитали в низовьях Днепра и Дона? Обитали. Обитали. А вы кто обитал? Сегодня ты обитаешь? А завтра, где ты, человек? Да. Вот и балык. Вот он. В первоначальном виде в низовьях Донна плавал, тоже чай думал я, мол, да мы детской. А теперь огну нас на столес. И мы им закусывать будем. Глядите, истинные янтарья. Тяжёлые впечатления. Вы про балык с полканом, Александр Александрович? Я про сюжет. Где такое встретить можно? Невеста в шелковом платье, в бриллиантах, и с флёрдоранжем гости в сборе. Два посажённых отца с утра голодают. Ануфрий Петрович уже с собственным корреспондентом красы Димедрона беседует. Сам Иван Тимофеевич при параде. А жених где обитает? На диване сидела сама Фаинушка. Замечательно красивая женщина. Прозрачно смуглая, высокая, с большими темными глазами, опущенными густыми и длинными ресницами, с алыми и сочными губами. Сложена была, как богиня. Бюст не представлял, Ни бестолку наваленных груд, Ни той удручающей скатертью дороги, Которая благоприятна только для скорой езды на почтовых. Когда я мельком взглянул на себя в зеркало, То увидел, что губы мои сами собой сложились с сердечком. По-видимому, она тоже заметила это сердечко, И оно ей не понравилось. Вот, Фаина Егоровна, сотрудники наши mm -hmm. Были заблудчие А теперь полезными гражданами Сделались mm -hmm. Глумов А это мой друг и товарищ. Да. Ой. Где же ты вы заблудились? Ай-ай-ай. Неужели, конечно, в хорошем месте <свят> такую чепуху родили, что вспомнить совесть надо. Отпитых поправились, когда и Бог всякому. <свят> Скажите, как? Фаинушка при этом так приятно улыбнулась. Что Глумов стиснул зубы и всем существом Очень, впрочем, прилично устремился вперед А рядом с Фаинушкой сидел бесполезный меняла И тоненьким голоском вел пустопорожнюю беседу С нашим собственным корреспондентом красы Димедрона Лицо у него было отекшее Как у младенца, страдающего водянкой в голове На бороде в виде запятых торчали четыре белых волоска подвоз с каждой стороны. В довершение всего волосы на голове жёлто-соврасового цвета были заботливо рукой фаинушки напомажены и зачёсаны через весь обнажённый череп, сухо до уха. А посажённые отцы, бурча животами, не могли оторвать глаз от закусок. Громв, да, идёт ступа. А Лоткин вот, мерзавец-то, не едет. Что случилось? Приехал, сидит во фраке, хоть сейчас под венец. Деньги, говорит. Да, он присчитал и под замок. Остальные 800, говорит. Я туда-сюда. Он и галстук снял. Ежели через полчаса остальные деньги не будут, разденусь, говорит, и в баню уеду. Вот и свиральц какой. Здесь, между прочим, расход... Кушанье сколько наготовили, посаженному отцам под четвертной заплатили, очищенному за прокат платья и за беседу для газеты отдали, будь здоров. Ему самому невежий карету на невестин счет наняли, и по сейчас там крыльца стоит. О ты, друзья, да что же мы, да вы, ну что ж такое? Чего на него невежий смотреть, из вас кто-нибудь? Ну, раз, два, три, вот, смех, слови, ягодки ведь какая, видели? Я так и обомлел при этих словах Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Не дело, говоришь, Иван Тимофеевич Не-не-не-не-не-не-не Во-первых, Балалайкину уж двести рублей задано А во-вторых, у нас уж наперед так условлено, чтобы непременно быть двоежонству Я к нему сейчас сам поеду И не я буду, если через двадцать минут его на Трензеле сюда не приведу Глумов уехал вместе с Молоткиным А я в виде заложника остался у Фаинушки Разговор не вязался Ягода, Нинч, Иван Тимофеевич. Дешева, дешеванненьч, ягода так уж дешева. Я говорю, кому даже вредна, и те едят. А вы не говорите, falei говорю, треска и почём зря. А ведь нельзя. Угу. Вот ведь. Ой, а а грибы? А вот грибков совсем не видать. <oui> Должно быть сухо, Иван Тимофеевич. Не приведи, Господи. Дождь третьего дня был. Э, ты что? А так сухо. Сухо, конечно. А, -а, -а кто понимает, тому а -а прямо в радость, ежели вот. <obsessed> Но ежели грибки, да ещё в заметани. Ой! Ваше превосходство, господа! Да что же мы, э, водочки. Э, милости просим закусить, господа. Уж не в защите. Все разом пошли. Посажённые отцы двинулись за хозяйкой. Иван Тимофеевич бросился вперёд расчищать гостям дорогу, очищенный вытянул шею, как боевой конь. А в тылу, не слышно ступая ногами, шёл злополучный меняла Парамонов. У закусочного стола нас встретил редедя, но не сразу допустил до водки, а сначала сам посмаковал понемногу от каждого сорта. При этом он один глаз зажмуривал, а другим стрелял в пространство, точно провидел Бог знает какие перспективы. И наконец, сделал капильместерский жест руками. Можете смело! А вот закуски господа. Получёк с Тар-азовского моря. Гельвей употреблён во времена Ачакова и покорения Крыма. Селёдочка Беломорская нежная из Холмогор. Можно сказать от Михаила Васильевича Ломоносова. Между прочим, удивительная личность. Простой рыбак окончил в царским советнике. Нигде вы воегорно такое сокровище отыскали полководцы этого? Сам пришёл. Хотя всем было известно, что она его с большим трудом переманила от купца Полякова. Я ведь на одном месте долго не усижу. Из похода, да, опять поход. Вот и теперь фараоны <coughs> юридические зовут. Скажите, и выгодно это? Э, как вам сказать, на меднись. Как ездил к зулусам одних прогонов на сто тысяч верст. Дать вперёд. Получил. На станции между тем, им сети и прогонов не желают получать. А тойца! Только... Ура! Кричит. <связывая> а хорошая это страна. Зулусия. Такая ваша страна, уж такая страна. Отдай всё, да мало. И <связывая> что же? Икра там есть, например, балы, цветы, всё как всегда. Всего вдоволь. Все в туне Все ровно, как у нас богатство в недрах земли и Много да приступиться не знаем Так и они А ситрины не едят Сардинок не едят А вот змеи, скорпионы и тучи ой, ой, ой, ой, мыши ой, ой. Это у них первое лако <свист> Покуда шел этот разговор Фаинушка отвела меня в сторону И в полголоса допрашивала Это... Э, приятель ваш? А? Вот который сейчас за балалайкиным уехал. Э, приятель, да. Ну какой он смешной. А что так? Да далич, я всего два слова сказала, а он уж разму, глаза зажмурил. Чуть не свалился. Смешно. Да. Как бы людей постыдился. Она стояла передо мной, держа двумя пальчиками кусок балыка. Я щипал от него микроскопические кусочки своими ровными белыми зубами. А у нас сегодня полкан Самсончик к фараонам уезжает. Сегодня. Угу. Отпразднуем свадьбу в кухместерской, а тут поедем на машину его проводить. А жалко его вам. Ну нет. Я думал он полководец а у него одна только страсть и осталась закусывает он слишком уж часто надоел а вам стало быть нужно ой да ничего мне не нужно а вот скажите вашему приятелю чтобы он за обедом подле меня сел я хочу ему на ушко одно слово она подняла глаза и не договорила Рядом стоял один из посаждённых отцов. Он меланхолически закурсов. Когда уедет ваш полковник Самсончик, квартира-то освободится. Вот, как бы мне полководцу вот квартиру. Уже отдана. Тут только я понял, какое великое будущее открывается перед Глумовым. Балалайкину наконец привезли. И мы могли приступить к обеду. Ой, нет, нет, господа. Прошу по временить. Ну должна же я жениху показать будуар. У меня подарки для вас. Все готовы, идёмте, господин Балалайкин. И со превеликим, как говорится, удовольствием невестушка. Через мгновение они вышли и соединились со всей честной компанией. Балалайкин был одет в шигальски и смотрел почти прилично. Весёлое выражение почти не сходило с его лица. Ну вот. Ты теперь себя оправдал, красавица. сказываешь, что тебе презентовали. Ой, такой шарман Иван Софиевич, такой шарму. Халат глубокий шёлковый просто, шёлк и небеса и туфли из таршка. Не поверьте, золотом расшитые. Как абиссинского негуса правословам. Ну славу Богу, славу Богу. Можем и к обеду приступить. Ой. Да, да. Присаживайтесь, господа. Присаживайся. Нет, нет, нет, нет, не сюда. Не сюда, а к этому столу. Где конверты? Ну, а тобой, папаша, место вот тут. И не скучай без меня. А я напротив тебя сяду и на тебя в свой уголок смотреть буду. Она усадила злополошного менялу, завесила салфеткой и потрепала по щеке. Жених и невеста по обычаю сели рядом. Голубов поместился под ле невесты. Он даже изумления не выказал, когда я ему сообщила о желании Фаинушки, а я под ле жениха. Против нас поместился Голубок, имея по бокам посаждённых отцов. Прочие гости разместились где попало, только Редедя отвел себе место на самом конце стола и командовал армией Минял, прислуживавших за столом. Уха, господа! Его высочество – сазан Астраханской, только что из-под Золотой Орды. Не дайте ушиться заскучать, господа ложками, ложками ее! Да с хреном, с хреном! чтобы ей скорее пусто было за обедом все гости оживились от уха уху-ху-ху Последний раз такой уел, знаете, у кого? Не поверите ну, Не поверим, балалайки <свят> Господа, а вот эти молодые люди, вот эти вот На моих глазах стали на стезю благомерности А, я им то же самое говорил Нечего вам, ребята <свят> Ухам, он плезирно стоят Да, смотрю, сидят молодые люди в квартире Дворянского сословия, между прочим Ни сами никуда, ни к себе никого Какая есть вот а, причина? <свят> это страшно себе представить, господа А, а что, дорогая невестушка, будет ли второе? Ой, кулебяку скоро подадут, господин Балалайкин Особенно, ну, таких и в Петербурге не делают Да, и что же, подослал, знаете ли, им дипломат нашего Говорю, смотри, если что-то им ответь Задача, господа, была тяжеленная анафемский Миссия, одним словом Ну, это бы Балалайкин того Да, и что же, не прошло и двух недель А они уже хоть сейчас Сейчас на какую возможность стезю готовы? Ну я подождал немного, да и сам открылся. Теперь они нам в письменных делах по кварталу помогать. Uh -huh. И мне по пожарной части. Что бы <с réclland> мы адвокаты без них делали? Да, да, да, да, да, да. Столько тайны благодеяния делает, столько она никогда отдаёт, другая не ведает. Ну вот теперь хотят ещё один последний подвиг на себя, как говорится, взять. Ещё же такое, почему не знаю. Ушитьца прилечь тосуха. Фаина Егоровна Ой, для такого <свист> случая, Иван Тимофеевич Еще и не то будет Да, Фаина Егоровна, э, премного вам <свист> да. <свист> да, сюрприз, Иван Тимофеевич Хотим, чтобы прежнюю, как говорится Либерализму не осталось в нас Незерна, поэтому и решились Хотим Жида крестить, Иван Тимофеевич <свист> О, Ой, эра Господа Все слышали? <свят> вот воспитание достойной плоды. Вот ведь это такая мысль. Это ведь такая мысль. Ну, друзья, умиление и больше да. ничего. Да, правильно, правильно. Выберем жида белого, крупного. Такого жида, у которого вместо требухи все ассигнат. <свят> Ха-ха-ха-ха. Только одни о сигнации, знаете, <свист> интересно, когда колибяку бедиа. А, а где же взять жеда тогда? <свист> а есть. У меня до сих пор один такой, как говорится, на примете есть. И даже охотится. И <связь> мы его, Иван Тимофеевич и подвигнем на дела благотворительности, ну, фуфайки там, корпетки, носки, ну, и интересов просвещения, так сказать, не забудем. <связь> да, разумеется, господа, ещё бы. Это на первом плане. Вот говорят, в Сибири университет учреждают. Непременно надо мной, чтобы он хоть одну кафедру на свой счёт принял. Я предложил бы кафедру сравнительной метеогностии. Для Сибири очень даже прилично, по-моему. <связь> да, готов как грыться в качестве настав предстать. Очень занимательно. Ой, а э, э метео это как там? Э, что? Это правда хорошо, прилично. Метерогнозия, Фаин Егоровна, это по-нашему сквернословие. Ой! Зачем же это, господи, разве мало у нас народу всяких слов говоря? Правильная кафедра. Её надо во всех военных академиях всех стран учить. Вот почему же Лусия поддалась Гости англичан, имея такого полководца, как Гередедя. А все от того, что ни команд наших не понимают. А если бы кафедру прошли, то все было бы наоборот. Я им командую. Ребята вперед, ядреном отряда, а они назад идут. Я туда-сюда. Стойте, мать-то вашу, подлецы. а их усилят простыл. Не понимают! Я такой, как в ту пору улепетнул, а король сетевая ее, так и остался на троне сереть поля. Жалко его! Выпьем за жениха и невесту! Ну вот, правильно, это все, богиня, богиня! Потом выпили по бокалу за посаженных отцов Потом Запоромонова и наконец за короля Сетиваю. Так как по словам её деди, он мог бы быть полезным для России. Ку ребят, господа! Ку ребят из Запорожской хутки. Призывайте Всех на удовольствие поставим. Никого не обидим. Хульбяка сложная. Грибы с бараниной и малороссийским салатом. Тарас Бульба под нее письмо турецкому султану составлял и горилкой запивал. А мы вам вместо горилки... А чищно её поднесём. На днях у одного посланника я ему консультацию делал. Такую же подавали. Только бесало. Прежгают не хрести. Да, на днях начали мои потребы у начальства в квартале устав о пристойном поведении сочинять. Бились, бились с ним взад, ни вперёд. И вдруг они, вот они, да. проговорили про меж себя и сообразили, откуда что взялось. Статья за статью. Статья за статью. О! Так вы и законодательскими работами занимаетесь. Я всем же занимаюсь. Ха-ха-ха. Полка с самсой. И представьте господа, какой они вид благопристойности штуку придумали, чтобы при каждой квартире беспременно иметь Два ключа. М -м. И один из них хранить в квартале. Да-да-да. А что значит, во всякое время пришёл гость, и что надо, взял и когрыца ушёл. Вот тут, однако. Это я вам доложу. А ездили у кого? Например, деньги. Ох, вот. Что такое деньги? Деньги – дело наживное У вас, скажем, есть деньги, а вот у меня или вот у них и совсем их нет Да, да и откуда им взяться-то? Вот скажем, у адвоката, фу, Ха -ха, а не деньги Ты что, и сласть в этих деньгах? Только соблазн один-то А вот хулебяк, господа. А, а, а, вот у нас, а, а, а вот у нас, как я на службе состоял, один отставной фельд-егерь такой проект подал, чтобы весь город на отряды разделить. Что ни дом, то отряд со старшим дворником во главе. А -а -а -а. Браво, браво, браво, браво. браво, браво. Да. Вот это бесподобно. Да. Браво. А я так иначе бы распорядился. Двойные ключи, отряды, это все прекрасно. А я бы его по пушечке против каждого дома поставил! В случае чего, дворник Курченко? Выполняй свою обязанность Браво, да, да, браво, да, браво, браво бра, бра. Бесподобно, бесподобно Совсем как взятие из моей да, и, да. и на случай войны не без пользы Они там только замыслили А мы оп, готовы Милости просим, господа А как, как вы полагаете, полкан Самсоныч Ежели тепереча немец или турок Готова ли Россия дать отпор? То есть, э, ежели сейчас, ее минуту? Ну вот, прямо, чтоб вот... Эх, пиши про палату! Что-то уж это как-то очень уж как-будто решительно! Но как вам сказать, что боевая сила у нас в исправности, это верно! Так. И оружие есть! Серьёзно, но есть, допустим, и это. И даже порох найдётся, коли поискать. Но чего нет, так нет. Это полководцев нет. Нет! Нет и нет. Это уж будет так, несомненно. И не только у нас нигде полководцев нет. И не будет. Однако, если есть потребность в полководцах, додал с визатых качеств средства для удовлетворения этой потребности. И средство есть и предлагались. Э соус швейцарский рекомендую. За ним Александр Васильевич Суворов из Альпийской компании привезёт. Да. А штука? Простая совсем. Учредите Международную корпорацию странствующих полководцев! Идем в шляпе! Человек пять-шесть, не больше! Но только, чтобы они всегда были готовы! Понадуется кому? Полководец! Выбирай любого! А не выбрал! Понадеялся на своего доморощенного! Не прогневайся! Но кого же в эту корпорацию назначать-то будут? И кто? будет назначать. Охотники найдутся! Уж ежели кто в себе силу чувствует, тот зверят не будет. Да! Вон как наука вперёд пошла. Поговорили про пороходы и паровоз, про телеграф и телефон, про теорию, парафин, оли, керосин и во всём видели руку провидения. Явно России благодеев. Хотели ещё о чём-то поговорить, но о тяжеле. Доул ли я сам в Москву в Делижансе на четвёртые сутки поспевал, а нынче Шёл, поехал и приехал. Э, да, прежде вашества письма на почте шпильками из конверта вылущивали. Ой, какая вот трата времени была. А ныне взял над паром секундочку подержал ага. и читай, как гритца и почитывай. Ага. Рухти пошли. Абрикос черкесский. Можно сказать, от князя Айсан-ванча Барятинского. Принц еля Шамиля, господа. Такой абрикос, что ламы не слилась. Шамиль в плену, когда ел, говорил: "Родин вижу". Гломов: "Да бросьте эти абрикосы трескать. Абрикосов что ли не видел? Ты мне лучше вот что скажи. А завтра переезжаем на квартиру рядеде. Уж так и завтра? М-м, абрикос хорош. А что ждать-то? Ну, Брат, книжки-то мы читали. Интересные. В общем, книжки. Угу. Там ежели маломальски уважающий себя человек задумал поступить в каком-то смысле на содержание к женщине, которая вдобавок и сама находится на содержании, всё-таки должен говорить с ней, брат. Ну, такой джентльмен вправе. Ну, по кабинету хотя бы. А зачем это? Может, если решились вступить на стезю благонамеренности, то кабинется нам ни к чему. А надо прямо идти. Туда, туда. О! Куда никакие подозрения насчет чистоты наших намерений за нами не последуют. Хорошо сказал? Восхитительно. М -м, маловер ты, братец. От того и заскучал О нет, нет Квартиры не будет Не будет Ты посмотри на нее Бабочка-то какая А ты еще разговариваешь э, Чудак Видишь? Видишь Я не стану подробно описывать Дальнейшие перипетии торжества Скажу только, что все произошло В порядке И бал Да нет, не бал, а Балик в кухмейстерской Завитаева Прошел так весело, что танцы кончились только к утру Все квартальные дамы Литейной и Нарвской частей были тут же Но больше и искреннее всех веселился Глумов Удивительно, как странны делаются люди Когда их вдруг охватывает желание нравиться Совсем неожиданно Глумов получил дар танцевать разные танцы Правдон выполнял эту задачу не вполне правильно, но фаинушку даже неправильность его приводила в восхищение. Она не сводилась с него глаз. Ой, а посмотрите. Нет, вы только посмотрите. И вы не даёте, что это марительне. Ой, что он ногами вытворяет. Нет. Я сейчас помру. Почему вы не веселитесь? О, фу, какой вы хмурый! Хотите конфетку? О, нет-нет, возьмите! Вот эту! Возьмите-возьмите, разверните и на фантике обязательно прочитайте! Ой, что делать? Смотрите! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Я развернул конфетку и прочитал на фантике следующее Любовь сладка всему научит Коль кровь кипит, а сердце пучит Напрасно будем мы стеречься Но прелестьми должны увлечься Ха-ха-ха! <М nogle эст> Иван Тимофеевич, как говорили древние, а-ля яхта эст Что означает жеребий брошен Давай-ка, брось мне латынь загибать Скажи просто, мол, настал час расплаты Дескать, mm -hmm. вели остальные деньги представить Да ведь как не скажи, Иван Тимофеевич А смысл все один и тот же Ишь, шагломов-то Кренделиа хотя осуществляет. Я ему давно говорил: "Брось масонские знаки ногами выделывать". Масонский говоришь? Хмм. Отдельно побеседуем. Очищенной. А, не могу, Иван Тимофеевич. Э, при фортопиано я. Футь. Валушкин. Вот им я, Иван Тимофеевич. У ума умылся. Такой это праздник. У уж такой праздник, Иван Тимофеевич. Вот свидетелем будешь, Валукин. Расписку приготовил. Ха. Вот. Изольть. Голова, ты голова-то. Какие антрашад колвать? Прямо пятипа какой-то. Эй, кстати, Давиче, Мариоса Ивановичу консультировал ты кон? Нет, вот только посмотрите. Читай, молодчик. Так, хм, условленную за брак сумму сполна получил. И подпись это всё правильно, Иван Тимофеевич. Ну, чий молодайка? Можешь не читать. Не читать. Нет уж. Нет уж. Так. всякие деньги для меня насавали. Что, что эти за 17 вот эти? У менялы, господин Балалкин другого не держит. Ой, господа, едем все провожать полковнце нашего полкон Самсонча на Николаевскую железную дорогу. Господа, господа! Анну гранем крон победы! И разом, ду! И 4! Гром победит над тобой что, гром победит над тобой что. Экстренный поезд заказанной Араби пошёл был уже готов. У вагонаря дедю встречали два египтянина и один араб, которые сделали ему на караул. Прощай, полкан Самсоный! Передай привет с караона, выкни! Подвращайся! Господа, успокойтесь! Съезжу в Каир, получу прогонный зам, араби пошу в плен, Жаль от докашника, а тело течь во и возвращусь. Трогай! И поезд там мчался. Мы долго стояли на опустевшей платформе. И махали платками, желая египтянам победы и одоления. Домой я возвратился поздно, разочарованный и от того еле живой. На столе у меня лежал только что отпечатанный номер Крассы Димедрона. Рядом стоял редактор по Дайму Иван Иванович Очищенный, который напротив того, был полон жизни, хотя и еле стоял на ногах. Должно быть, А то сталость. Вот измоги прочитать, как говорится, отчёт о вчерашнем событии суда. А я пойду вздремну. Ну, после работы. Ага. Иди, Иван Иванович, вступай. Приятного чтения. Угу. угу. Казимир Дороскийч. Отч... А, вот. Ага. Вчера на одной из невидных окраин нашей столицы Произошло скромное и знаменательное торжество Так Одно из светил нашего юридического мира Беспроигрышный адвокат Балалайкин С ума сойти Вступил в брак с сироткой Я сейчас заплачу Воспитанницы известного банкира Парамонова С Фаиной Егорной Стегнушкиной Которые, впрочем, уже несколько лет производят самостоятельно Так, так, так, не можем умолчать Ага, и до нас добрался Двое из самых вредных наших нигилистов Что я там взял-то, не иначе Квартальный постарался Из самых вредных нигилистов, снисходя к просьбам новобрачных Согласились навсегда оставить скользкий путь либерализма И тут же при всех твердую стопою вступили на стезю благонамеренности Бог да поможет им соблюсти себя в чистоте Да, вот она, краса Димедрона Нет, все, спать, спать, к черту Ой, скользкий путь либерализма Благонамеренность Бог тебе поможет, поможет он, как же. Давобрачтым. Спал я после свадьбы Балалайкиной и этой газеты скверно. Всякой дрянь снилс. Во сне меня посещали лица, встречаться с коими при дневном свете мне бы и в голову не пришло. Свадебку сыгрались? С кем? С кем имею честь? Я говорю, свадебку сыграли, а ведь мы подлог совершили. Двоеженство устроили. И правильно, благонамеренность в наши дни без подлога недействительна. С кем имею честь? Я присяду. Спасибо. А вы вот что, не хотите ли к нам поступить? К вам? Это куда же? Ну, ежели я вам назову, ну, хоть... Кружок любителей статистики. <кружки> Статистика наша имеет в виду... Приведение в ясность современное настроение умов. Вот как. Кто об чём думает и об чём говорит, чего желает. Угу, чудесно. Стало быть, у вас для статистических разведок и доверенные люди есть? <кружки> есть. Например... Лето нынче стоит жаркое И следует много купальщиков Сейчас наш статистик Бултых в воду И начинает нырять То-то uh -huh. я купаючись Всякий раз вижу, что какой-то незнакомец Около меня круги делает Это он сам и есть Да, но послушайте, ведь я так Ваши статистики таких чудесно соберу Что житья от них никому не будет Я про то и говорю, что никому не будет Житья Но ведь это же Я и говорю, междуусобие. А вам-то что? Ну как что? Да ведь я, ведь мы, есть Отечество, Родина. Ведь мы должны, мы, мы не имеем права смущать. Нет, каково, а? Шкуру бережет, подлоги совершает, а еще об Отечестве печется. Ха-ха-ха-ха! Господи, кто здесь? Ваш искренний доброжелатель. Ай, нельзя так, сударь мой, нельзя-с. Да поясните же, наконец, чего нельзя-с. Цели не вижу-с, не вижу цели-с. Все можно и критиковать, и указывать, и предъявлять, но так нельзя-с. Цели нет, это главное-с. гадку у нас мест, это всякий знает, но надо бы иметь в виду цель, а идёт я и не вижус. Вашество, да кто же нынче какие-нибудь цели ставит? Живут как Бог пошлёт. Прекрасно! Благополучный день прошёл, и слава Богу, из-за границы не лучше живут, но там довольны, а мы недовольны. А ведь начало-то в вас добрые положены, молодой человек. Дайте мне слово, что вы исправитесь. Но что, я такое? Ничего такого. А просто так нельзя. Цели нет. А за границей живут. И у нас живут. Там не ропщут, а у нас ропщут. Почему там не ропщут? Потому что не на что. Почему у нас ропщут? потому что нельзя не роптать. Вот. А ну, просто эти кажется, я что-то такое сказал, ничего баш, что всё, слава богу. 30 лет кашлял. Губернатором кашлял, сенатором кашлял. И ещё 30 лет прокашлять могу. Дайте, бог. А, а, почему? Потому что цель вижу. Созидаемое мной здание прочно. А вы цель не видите и строите на песках. Нехороша. Нельзя. Вот я, мой друг старека. Я постараюсь. Я увижу. Увижу цель. Я постараюсь. Всегда я утверждаю, что лаской из него можно сделать всё. Нет. Нет, не всё. Не всё. Ещё 30 лет прокашляю. Волшебство. Волшебство. А, что что что? В чём дело? А? Что? Кушт подна. М-м. Кофей там иразное варство. М-м. Из-за этого будил. Я ещё вот где пешевам варство. М-м. Давай. Я в империях с недели по времени приходить глумов. Я никак не предполагал, что дезертирство Глумова могло произвести такую пустоту в моём жизненном обиходе. А между тем, случайно или не случайно, с его исчезновением все мои новые друзья словно сгинули. 3 дня сряду я не слышал никаких слов, кроме краткого приглашения кушать подано. Афанасий Семёнович! Афанасий Семёнович! Куда ж ты? Заходи, голубчик. Это я на пожар спешу. А то всё сгорит там и без меня. Да забегите на минутку. Водочки выпьем. Это в другой раз. В другой раз неприемлемы суды. Эй, <как> кому это суды мои? Водочки Э, как, как говорится, предлагайте. Иван Иванович, дорогой ты мой. <с irk> куда ж ты пропал? Неужто опять к матрёне своей вернулся? Не-не-не-не-не-не-не-не. Э, не, -не, -не, -не, -не, -не, -не, -не. не наётели, как, как говорится, очищенный голубчик. До да удовольствия. Вот. Ага. И я с вами за компанию. Вот и закусить есть чем. Вот огурчик, ветчинка, <соспит> грибочки вы не стесняйтесь. Нет-нет, э, нет. ну, будь здоровый. Ага. Фу. И закусывайте. На Напечатано мной в корезе Диметрона корреспонденцию, как говорится, из корчевые. Хм, корчева это что ж за столица такая? Это Тверской губернии. Пристань на Волге Уездный, как говорится, городок Я налью... Да ага. Да у -у -у. А что ж Иван Иванович Корчева Так ли уж неудовлетворительно? Ну, спрашиваю Как говорится, у хозяина постоял у двора Мол, чем занимаетесь? Да так отвечает. Друг, ох, подружки и колотимся. <свят> ну, мошка говорит: "Кружева плетёте?" Или там, ну, ковры там спрашиваю. <свят> У нас, говорит, сударыня, угощу пришить некому. <свят> а вы кружева. Ну, чем же, говорю, живёте? Ну чем? <свят> да вот отвечает: "Чего вырастим, то и на пристань несём". <свят> По народу. Тянем <и> же дом. <свят> Ай. Ну, можно спрашиваю, посмотреть есть, как говорится, чего? А он соборс. А вот ещё старичок. Кстати, 7 лет у нас проживает. Так можно на него посмотреть, захотите, ну. Mm. Э, да. Он да. в тени на рот сударь. Ну, расскажите лучше, как вы и сударь поживаете? Добросили да меня все. Забыли. Даже Паспорта ни разу не спросили. Ой, да сдох, всё образуется. А -а -а. Ну, а что, как говорится, товар ваш не появляется, должно знать, что он в империях. Да. Горько за будущее, ежели mm -hmm. хороший друг оставляет. А -а -а. Ну, чтобы было здоровым. Относительно империй, значит. Чтоб. А хотите им А квартира с отоплением свою прелесть имеет. О, да. в каком чине господин Глумов, как говорится, находится? Калежский ассесоран. Мм. Mm и -hmm. сразу всё получил. Без слов. Mm -hmm. Без просьб, без малейших усилий. Я, я ещё, пожалуй, выпью. Ага. А. Э, mm угу. -hmm. Вот и правильно. Mm -hmm. Да, а потом они их пойдут, как говорится, Пироги, да. закуски, да, да еще меняло, пожалуй, в долю по банковским операциям возьмет Ой, И все это досталось не мне, добросовестному труженику литературы и публицистике Знаешь, какая у меня такса? Ну, от десяти до пятнадцати копеек за строчку А все досталось гуляки праздному Ой, я... Так, сидят и посвистывают Здорово, брат, здорово, Иван Иванович Глумо Да как вовремя, мы и про вас, сударь Сейчас, как говорится, так хорошо говорили Бледен ты, брат, или спал плохо? Сон был Статистики одолели На работу звали Сказывали, что ежели встал на стезю благонравия, то... К ним и дорога Сон, как говорится, вещи, судари мои а Они просто так сниться не будут Это какие-то такие статистики? Можешь яснее высказаться? Ну, вспомни Не так давно провели мы с тобой день в окрестностях Петербурга Ну, помню, грибы там и прочее И что? А то, вспомни Встретили мы в лесу одного такого статистика Ну да, ходил один с корзиной Но почему статист? А потому что к грибов была тьма А корзина пустая. Точно. Он грибы не собирал, а считал. И, и не только грибы, э, как грица. Вот и я говорю, сон был в руку. Он мне говорит: "Да кто он?" "Кто кто? Статистик этот?" "Во сне". И говорит мне: "Или собирай статистику, или навсегда оставайся в списке неблагонамеренных, понял?" Могу одно засвидетельствовать господам, что статистики это вам не квартальный наш. Иван Тимофеевич, поверьте старому топёру. Как теперь быть? Глумов. Бежать надо. А ты и я заодно. И Фаинушку с собой возьмём. Бабочка-то какая, золото. Да она же скоро и здесь будет. Вот все и побежим. Интересно. Куда ж бежать-то прикажете? Будем постепенно подвигаться вперёд. Сначала по железной дороге поедем, потом на пароход поедем. Ой, это только к черту, мимо Кадорица проедем. Согласен. Потом на тройке поедем или опять по железной дороге. На доезд ехать, остановимся. Провизии с собой возьмём, а? В деревню этнографическую экскурсию сделаем. Молока, чёрного хлеба купим, старинные песни, былины записывать. Если найдём слепень колкобзаря, в Петербург на показ привезём. Чудо! Это прежде бы линты по деревням собирали А нынче за такое дело Руки к лопаткам и марш в холодную Я уж Фаинушку спрашивал Пойдешь ты за мной в народ Хоть на край света, говорит Так что для науки и в холодной Посидеть можно Глумов, тебе о деле говорят А ты все шутки шутишь Да не мало не шучу, говорю тебе Бежать надо и бежим Ждать здесь нечего Спасать шкуру я согласен на украшать или приспосабливать её. Слуга покорный. К вам э, госпожа была лайкина. Какая была ноть. Жена была лайкин? Э, свежая жена, сударь. А, милости просим, Фаины Егоровна. Ой, добрый день, господа. Фаинушка, мы тебя давно ждём. Уж мы так рады, уж так огрется. Присаживайтесь, Фаинур. Фаинушка, ну просто маков цвет. Ой, а я весточку вам принесла, господа. Я жильё вы не передумали. Относительно чего, Файны Егорновна? Здравствуйте. Университет учреждать изволили промыслить. Изволили вроде как. Да ты что, забыл? Жида крестить, чтобы университет в Сибири забыл. А, в Воронекума. Ануфри Петрович денег даёт. Так что пойдёмся без крещения. А, -а, -а к вам, господин балалайхин. Ой! Вот и женись. Господа! Господак! 네, господа! Господа нашёл. Нашёл господа лучшую да? невестушку. Отыскал, отыскал, господа. Поздравляю, что ж ты извиняюсь, отыскал, а? Да, да как что? Жида нашёл. <смир Ch legroom> за сигнацией. У него их девать некуда. Брать надо, господа. Подохни, <свят> брат, дух переведи. Нам сам Ануфри Петрович соизволил очистить на университет. А да. стало быть, э, же дом поторопило выходить. <свят> Ануфри Петрович целых полмиллиона на университет отвалил. Полмиллиона! На Сибирские. Да. А давайте. А давайте. А давайте. И соли дайси мы понюхаем. А давайте. Ну, вообще новый О! университет Ануфри Петрович хочет взбодрить в новых восточных землях, в Самарканде, в Маргилане. Ну, мы ещё не решили, где. Словом, в Туркестане. Осмелись напомнить, Фаина Егоровна, э, что мне обещена кафедра митогнозии. Не, не забыли? Ну, как можно, Иван Иванович? Ануфри Петрович лично имел это в виду. Ой, да, он еще сказывал, что при сношении сонародцами нет полезнее этой науке сквернословия Ха-ха-ха Так, я какой-то ростный. И с их стороны об одном прошу, чтобы жалование положное мне, как говорится, по штату начать производить. Не дожидайся открытия университета, а вот теперь же со дня объявления, как говорится, мне радости. Ой, это мы с Ануфрием Петровичем, думаю, решим положительно. Ой, о, Женишок себя пришёл. пол миллиона. Да. Как он со мной сойти? А если вы уедете? Что же, об университете хлопотать здесь будем? А вот мы тебе, балалайка, полную доверенность и выдадим. Правильно, Фаинушка? Ну да, а как же. Ануфрий Петрович, пожалуй. Это справедливо, сударь мои, вы мои. Он, ежели какая нужда, что угодно выхлопочит. Есть, а точно, точно, живота своего, вы же знаете, господа. Ой, смотри, женишок, в одно ухо влезь, а в другое вылезь. За меня, господа, не беспокойтесь, я... Я одно такое средство знаю Что самый, у кого руки долгие И тот не решится эти самые руки употребить А я решусь! Решусь! Вот вам истинный крест. Но ну, будем считать, Фаинушка, что дело просвещения русского востока находится в хороших руках. Ой, а нам уже и собираться пора. И вы, Иван Иванович, собираетесь? Будете как наш собственный корреспондент? А, -а, -а кофе вы попить? А, -а, а распоряжение сделать? А вещи уложить Вам же поди тоже уложиться надо На Фаина Егоровна Ой, да у нас уже все уложено Вот только заедем за Ануфрием Петровичем И на Николаевскую железную дорогу Собирайтесь, собирайтесь, господа В Туркестан В Туркестан В Туркестан В Туркестан Мы выехали из Петербурга в Питер. Меняла воинушка очищенный глумов и я. Но здесь я обращаюсь к вашей снисходительности, поскольку должен кончить со той историей, хоть комкать, но кончить. Балалайкин-то мы, женили Впереди совсем и мы обстоятельства Которые приведут нас в конечном счете К встрече со стыдом Но это когда еще будет? И чего только не будет Вот только Туркестана точно не будет застрянем в тверской губернии Ну об этом как-нибудь в следующий раз.